А вы, женщины, чей-то противный голос снова выдернул моё сознание на поверхность. О чего это она вас потрёпана такая? Неужто по бородяшку какую где из беды выручили? говорила явно старуха, и не нравилось мне то, что я слышу. Не по бородяшку, ровно ответил Иоран. Лиза жила в сложных для неё условиях. Я надеюсь, у вас есть возможность помыться и привести себя в порядок. Конечно, воевода. Да мы ради вас растараемся, и баня у нас что надо. Бочка здоровая, Вы в неё легко поместитесь. Она добудет так моя малашка вам в помывке и удружит и поможет. Я открыла глаза и повернула голову. Говорящего вида не было. Передо мной стоял спиной лесной и загораживал её. Но мой взгляд зацепился за вторую женщину. Она таким голодным взглядом поедала и арана, что стало мне не по себе. Помощь мне не нужна, ледяным голосом ответил мой мужчина. Когда Лиза проснётся, должен быть готов обед. Так время уже воевода. Что надыхнет у вас? Больная, может, а ленимочная? Ничьи девки совсем никудышные пошли. Я вот свою малоашку с детства гоняю по дому. Она у меня и хозяйка, и лицом выглянте как хороша. Не то, что ваша эта ленимочная, а готовит-то как и здоровим крепко, детишек сильных родит. Что-то мне всё это уже не нравилось. Я открыла был рот, но почувствовала такую удушающую боль в висках, что только тихонько промычав, закрыла глаза. Ох, никудышная баба. Ответить не смогла. Мне сейчас даже думать больно было. Потом я с этой коргой и её рассудительно девахой разберусь, но позже. Разговор продолжался, но я не улавливал смысла слов. Меня снова утаскивал в вязкий туман небытия.